Два дня спустя возвращалась на такси, задержалась на работе, так как днем случился небольшой прорыв и пришлось помогать техничке. Учитывая, что транспорт уже не ездил, Галина Николаевна настояла на том, что такси оплачивается за счет работы. Она вручила конверт с деньгами и добавила бумажный пакет, строго-настрого приказав его открыть утром. Я только поблагодарила не желая спрашивать, что и почему. Устала, да и такси уже подъехала. Вышла из машины и направилась к общежитию. Приготовилась, что меня будут ругать. Но тут увидела коменданта, смолящего сигареткой и разговаривающего с Макаром. Вспомнила последний раз, когда виделись, и улыбнулась. Когда я вернулась, Глебова уже не было. На столе нашла записку, в которой он поделился, что рассольник поел и как-нибудь непременно зайдет, если что вкусное будет. И вот решил зайти. Или пришел по делам. Но ведь вечно так говорит, а потом оказывается у меня. — Что же ты, Катюша, так поздно? — буркнул комендант, недовольно хмуря брови. — Простите, Игорь Петрович, на работе задержалась. Я знаю, что нельзя. «Нельзя ей. Конечно, нельзя. В следующий раз на улице оставлю, чтобы знала». «Я... Ты уж успокойся. И иди. Сегодня вон какой ветер, а парень тебя ждет. Негодно это». «Меня?» — спросила и глянула на свой телефон. Уже почти двенадцать часов. «Но тогда чего Глебов меня ждет? Тем более он не здесь живет» сосредоточилась на мощной фигуре парня и, отмечая недовольное лицо, спросила. «Что-то случилось?» «К тебе тот же вопрос. Время видела?» Довольно нагло спросил он. На его фразу комендант довольно заулыбался, будто его на рыбалку пригласили. Недавно слышала, как он активно и громко обсуждал приманку для рыбы по телефону. Вот и решила, что еще тот рыбак. «Так, ребятки...» — Давайте заходите и уже направляйтесь чай пить. Погода вон какая, мерзость, так что нечего тут на крыльце топтаться. — Какой чай? Я планировала спать, а если помыться успею, так вообще рай. Но ну, не будешь же спорить с комендантом. Молча кивнула и стала подниматься, а за мной Макар. Только оказались в кабине лифта, не теряя времени, подошла к нему. «А ты чего ко мне ночью ходишь?» Едка уточнила, не понимая сложной системы. «Еще бы в три ночи явился. Он не Дед Мороз, чтобы я его в полночь с радостью в глазах и надеждой в сердце ждала за дверью. Запрещено?» Нагло уточнил он, напирая на меня, не оставляя между нами расстояния. «Естественно. А не запрещено до полуночи работать?» «Если бы я не уговорил Шнурова, ты бы где ночевала? На лавочке?» Твой Мартынов вряд ли бы ответил, учитывая его ночную занятость. «Я бы попробовала». «И что?» «Думаешь, Шнуров всем позволяет?» «Ты о нем пораспрашивай у жильцов общежития». «А к тебе особое отношение?» «Я для него как внук». «А Надя как внучка», — парировала я. «Попробовала бы через нее. Внучка его друга». Но Михалыч — человек жестких правил, и сам бы поддал внучки за поздние задержки. Да и не опаздывает она. Спит давно девчонка. Сны видит. Стала не по себе. Вот чего наехала на него? — Спасибо. Тихо сказала. — Что? Я плохо расслышал. Спросил он, жадно всматриваясь в мое лицо. — Спасибо. — повторила громче для его удовольствия. — И извини, что так резко повела себя. Глебов ухмыльнулся и, подавшись ко мне, слегка щелкнул по носу, следом выдвигаясь из лифта. Хотелось возмутиться, но сдержалась. Уж можно потерпеть со спасителем. Начали движение по коридору, когда на пути попался Петраченко Егор. Он как-то с усмешкой посмотрел на нас, и направился к своей двери, через секунду исчезая. Понимая, что качок сейчас непонятно, чего надумает и со всеми поделится, я расстроилась. Прикусив нижнюю губу, я быстро поспешила по направлению к своей секции, но только вошла в общий коридорчик, как Глебов дернул меня за руку, останавливая, разворачивая лицом к себе. «Куда бежишь?» Спросил он, совершенно не понимая причину моего побега, что видела по его лицу. Качнула головой и выдала. «Куда? А ты подумай, что про меня подумают, и какие басни завтра будут слагать благодаря тебе?» Глебов отпустил мою руку и отошел на шаг. «Тебе важно их мнение? Я не хочу, чтобы обо мне говорили всякие глупости. А что не так?» «То есть ты считаешь, что нормально ночью приходить к девушке?» «У меня есть повод». «Ночью в общежитии не может быть никаких поводов», — отчеканила, следом добавляя. «Так, говори, что за повод, и уходи. Я устала и ужасно хочу спать». «Понял», — без эмоций выдал Макар, стараясь не показывать свою обиду, которую видела по глазам. «Ладно, тогда пойду. Я все оставил на столе». «Что ты оставил на столе? И зачем? Мне ничего не нужно!» «Увидишь», — сказал он и вышел. Несколько секунд смотрела на дверь, ощущая растерянность, а потом пятерней взлохматила чулку и поплелась к своей двери. «Ну, действительно, что обо мне подумают, если он в первом часу будет выходить из моей комнаты? Тем более живу на этаже со сплетниками». Осторожно сняв ветровку, вошла на цыпочках и включила торшер. «Это мы с Надей приобрели на сайте Авито. Не новый, с рук, но за довольно приемлемую цену. Работал чудесно, что нам и нужно было. Так, если кто из нас спит, то можно включить его и в глаза никому не будет бить». Кинула ветровку на стул у входа и застыла на месте, попадая взглядом на стол. Там в вазе стоял шикарный большой букет. Подошла и наклонилась, чтобы вдохнуть изысканный аромат роз. Еще на столе увидела шоколадный торт, а рядом с ним небольшого размера бумажный пакет. Открыла и увидела там записку и коробку. Даже не раскрывая, я знала, что там. «Смартфон». Тот самый, который я выбирала для девушки с невыносимым характером. С невыносимым. Оказалось, что для меня. Отложила коробку со смартфоном и взяла записку. На одной стороне открытки был запечатлен милый котенок белого цвета, а на обратной увидела слова. «С днем рождения, котенок! Я все программы и приложения установил в твой новый телефон и вбил свой номер. «Звони, как соскучишься». «Действительно, у меня сегодня день рождения. То есть он начался, как уже три минуты назад. И в это время я выгоняла парня, который позаботился о том, чтобы меня не выгнали и подарил такие дорогие подарки. Сумасшедший! Зачем было тратиться? У него ведь своих расходов предостаточно, а он на меня тратится. И с какой стати?» Взяла смартфон и посмотрела адресную книгу. Классный парень. Именно так себя обозвал Макар. Достала свой старенький телефон и позвонила абоненту угрюмый медведь. Стоит отметить, что у меня оригинальнее звучит его позывной. Ты далеко ушел? Сразу перешла к делу. Нет. В курилке стою на вашем этаже. Куришь? Тебя жду. И где курилка? Выходишь и налево до конца. Там дверь в подсобку с балконом. — Не уходи, я сейчас, — сказала и, поспешно схватив ветровку, направилась на выход, выключая торшер. Наша комната оказалась как раз рядом с сушилкой, насколько понимала, когда вошла внутрь. Здесь стояли сушилки с бельем, и еще от стены до стены были натянуты веревки. Но я бы побоялась здесь оставлять белье потом ищи его по комнатам». Прошла к балкону и открыла дверь. Макар стоял, всматриваясь куда-то вдаль на многоквартирные дома. Приблизившись к нему, я сказала, «Прости, не знаю, почему срываюсь, мне очень стыдно». Слова разбудили парня от своих дум. Он медленно обернулся и, заострив внимание на моем лице, спокойно спросил, «Ты его боишься?» «Не знаю. Возможно. Он ведь ненормальный. К тому же редкостное трепло». Честно призналась. «Не бойся. Я уже с ним поговорил. Тебя никто не тронет». «А Надя?» «С Надей вопрос открыт». Нехотя хотя буркнул парень». «А со мной закрыт?» «С тобой закрыт». Убежденно произнес Глебов, сжав губы в тонкую линию. «Жаль, что с Надей...» — Я уже говорил, что ей может помочь тот, кто все устроил, и кому она это позволила. — Ты говоришь загадками, заметила, не понимая ничего. Нужно расспросить Надю. — Так как не наше дело. Не стала надоедать вопросами, понимая, что больше не скажет. Лучше сказать то, зачем, собственно, пришла. Спасибо за подарки. Они шикарные, но ты не должен был. Не должен. Ни к чему. «Это ведь дорого, и мне ничего этого совсем!» Пока говорила, видела, как парень качал головой на каждое мое слово, а потом подался ко мне и поцеловал. Притом не так, как раньше. Очень нежно, завораживающе. Мое тело моментально застыло, а в следующую секунду меня обожгло волной удовольствия. Невероятные ощущения не только согревали, они наполняли негой и сладостью я будто потерялась утопая в новых поразительных ощущениях раздалось откуда то со стороны что дошло не сразу только когда макар отстранился выдвигаясь вперед он держал меня за руку при этом пряча за своей спиной и зачем была уверена что наблюдающий сперва насмотрелся а потом уже потревожил. «Но кто?» Выглянула, чтобы в следующую секунду скривиться от заглянувшего на холодок. «Я не помешала?» Лениво пропела Королева и прошла вперед к ограждению, вытаскивая из пачки сигарету. Девушка эффектно повернулась к Глебову и спросила, «Прикурить не найдется?» «Не курю!» Насмешливо ответил Макар, И резким движением руки, скомков ее сигарету, выбросил с этажа. И тебе не советую, проваливай. Слова парня, как и поступок, возмутили девушку. Ее кошачьи глаза вспыхнули яростью. Она горько усмехнулась и язвительно пропела. Ах да, ты ведь только с невестой Мартынова добрый и щедрый, а с другими можно как с дерьмом, да? Каждому по заслугам. — Слышала такое выражение? — нагло уточнил Макар, окидывая ее брезгливым взглядом. — Ну ты и урод, Глебов! — возмущенно выкрикнула девушка и направилась к выходу с грохотом, закрывая дверь.